Глава десятая. Возможно, в этом мире ты всего лишь человек, но для кого-то ты весь мир. Некто неизвестный. Нарин и Дориан. И вот настал долгожданный праздник снежной ночи. С раннего утра слуги носились по дворцу от зала к залу и из комнаты в комнату. Они стелили недавно вычищенные ковры и развешивали портьеры, расставляли в вазах и горшках цветы. Маги творили заклинания, добавляя интерьеру особого шарма. В воздухе искрились сверкающие исгустки пыли. При дневном свете ничего особенного в них не было. Но представьте: вечером вы идёте по коридору, а путь вам освещают не обычные свечи, а отсвечивающие серебром облака, проплывающие над головой. Помимо украшения дворца, Маги проверяли качество пищи, чем приводили поваров в бешенство. Тут и так еле успеваешь, а эти в мантиях расхаживают с важным видом среди кастрюль, да так и норовят отыскать где-нибудь следы яда. Как заверили меня близнецы, и всё равно кого-нибудь отравят. Для эльфов праздник без ядов это вовсе не праздник. А уж в снежную ночь грех не воспользоваться своей лабораторией и не придумать что-нибудь особенное, что не позволит королевским магам обнаружить яд. В ответ я покрутила пальцем у виска, считая, что к этому добавить нечего. Я и раньше сталкивалась с ядами в драгоней. Один раз даже пала жертва отравленной стрелы, но здесь, в долине, ядовирение было чем-то вроде культа. Видать тебе, если ты повзрослев, так и не смог научиться обнаруживать хотя бы самые примитивные яды. Это значило, что долго ты не протянешь. Где-то с обеда музыканты начали настраивать инструменты. Нестройные звуки сводили с ума придворных дам, которые уже успели приготовить наряды к вечеру, посетить или пригласить к себе косметолога, парикмахера, швею, на всякий случай, вдруг в последний момент понадобится что-нибудь изменить в праздничном туалете. И ещё кучу народу. А теперь эльфики решили немного вздремнуть, чтобы ночью выглядеть свежими и бодрыми. Бедные музыканты как могли отбивались от взбешённых дам, оправдываясь тем, что они вынуждены настраивать инструменты именно сейчас, потому как потом их попросят выйти маги и декораторы. И мы так с трудом выделили 2 часа на установку инструментов, а уж о нормальной репетиции и вовсе не могло быть речи. В общем, никто в этот день не скучал, кроме меня. Хотя и мне не на что было жаловаться. Я выспалась, позавтракала, потом решила прогуляться по дворцу и посмотреть, как обстоят дела с подготовкой к празднику. Дала пару дружеских советов магам, где лучше разместить поющие гирлянды, подальше от музыкантов, чтобы звуки инструментов не перемешивались с пением гирлянд и не возникало какофоний. На что те громко хмыкнули и попросили меня не лезть в то, в чём я ни черта не смыслю. Я молча пожала плечами и отправилась на кухню пробовать, чего вкусненького уже успели приготовить. Повара, разозленные мельтешащими туда-сюда магами, встретили меня с ножами и половниками в руках. Я с извиняющейся улыбкой сказала, что зайду попозже, и дернула вверх по лестнице, не дожидаясь, пока кто-нибудь запустит в меня кастрюлей. До обеда читала книгу, затем немного вздремнула. Благо, моя комната находилась в дальнем крыле дворца, Искрипучие звуки расстроенных инструментов не могли помешать короткому сну. И только около 5 вечера серьёзно задумалась, что бы такое надеть. Близнецы предупредили, что обязательным атрибутом праздничного наряда является маска или на крайний случай вуаль. И что традиционно в эту ночь наряжаются или в белые платья, или в платья нежных тонов, например, небесно-голубой, мягкий сиреневый, тёплый карамельный. Таких цветов в моём гардеробе не имелось. Да и вуали я не носила. Попробовала как-то повыпендриваться и походить по Гелио, но в образе благородной дамы с маленькой шляпкой на голове, украшенной перьями и шёлковой вуалью. Через 15 минут такой прогулки мои глаза потребовали стёрнуть мешающую синюю пелену и дать им волю на любоваться красотами города. С тех пор я оставила всякие попытки стать похожей на благородную даму. Перерыв свои вещи, нашла маску тёмно-фиолетового цвета. Она была обшита мягким бархатом и дополнялась короткой чёрной вуалью, закрывающей часть лица. Саму вуаль украшали мелкие серебристые блёстки, но выглядела она достаточно просто и невычурно. Никаких пёрышек, бантиков, тесьёмочек и крупных драгоценных камней. Правда, к верхней части маски была пришита тонкая полоска кружев такого же цвета, как и вуаль, но это нисколько её не портило. Я купила маску по дешёвке в маленькой лавочке на окраине Гелиона. Признаюсь, она не была новой и раньше принадлежала какой-то гиллионской даме, но мне так захотелось заиметь маску, да и старик-продавец с такой надеждой смотрел на меня, ожидая, что я сделаю покупки в его магазинчике, что рука сама потянулась к кошельку и достала несколько серебряных монеток. На сдачу я приобрела изящную статуэтку девочки-танцовщицы. Так и не вспомнила, куда я потом ее делала. Разобравшись с маской, перешла к выбору платья. Глупо надевать к фиолетовому белый наряд. К тому же, он у меня единственный, и я успела показаться в нём два раза. Но, к счастью, у меня имелось великолепное платье в тон маски, такого же тёмно-фиолетового цвета. Вот только помочь собраться было никому. Пришлось отправиться на поиски служанки, так как самой затянуть корсет не представлялось возможным. Я поймала выбегающую из комнаты одной фрейлины Эльфийку и притащила к себе. Так как времени у неё было в обрез, и ещё, как она сказала, нужно было отыскать для своей госпожи определённый тон помады, без которой эта самая госпожа отказывалась выйти из комнаты и очлеслить своим присутствием на балу остальных придворных, девушка начала с поспешностью зашнуровывать корсет, да так его затянула, что я едва не задохнулась. Изобразив жалкое подобие улыбки, позволила служанке отправиться на поиски злосчастной помады, Она сама принялась жадно глотать чертовым воздух в надежде, что мне это поможет. Так и не сумев вздохнуть полной грудью, я тихо, колея средневековую моду, продолжила сборы. Наложив макияж, перешла к волосам. Уложив передние пряди в виде валиков, остальную часть волос зачесала назад и подняла вверх, закрепила шпильками. Плюс растёрла в руках несколько капель мирианы и смешала с духами. Предирчиво оглядела себя в зеркале. Вроде бы ничего, но по сравнению с красотой эльфиек ничего хорошего. Нацепив на лицо маску, отправилась к Лоро. Амиан пообещал ждать нас у входа в зал. Зловещий наряд, констатировал Рей, глянув на моё платье. Эльфы уже несколько часов сидели в комнате принца и изнывали от желания поскорее попасть на бал. Сегодня ты станешь королевой ночи. Ты распогоняешь вся хельфов одним своим грозным видом, в тон брата добавил Стен. Не обратив внимания на комплименты друзей, я махнула рукой Лоро и направилась к лестнице. Поскорее бы закончилась эта ночь, думала я, натянуто улыбаясь встречным придворным. Те не спешили отвечать мне взаимностью. Ну и чёрт с ними. В конце концов, сегодня праздник, и не Салея, ни Дор мне его не испортит. Возле входа в зал нас уже поджидал принаряженный аммиан. Светло-зеленый камзол прекрасно гармонировал с цветом его глаз. Посланник машинально вращал на пальцы маску и глядел по сторонам. Заметив меня, оживился и кинулся нам навстречу. — О, королева моих, кошмаров! — закончил вместо эльфа лор и получил от меня толчок в бок. — А что? Зачем надо было натягивать на себя траурное платье? «Я в образе!» — коротко отбила я, и, взяв эльфа под руку, прошла вместе с ним в зал. Амиан склонился ко мне и тихо спросил. «У тебя кто-то умер?» «Нет, но если не перестанешь острить, обязательно умрет». Я поправила маску и, окинув зал быстрым взглядом, направилась к королю. Его величество выглядело более чем живописно. На раздобревшее тело монарха был натянут камзол, переливающийся яркими цветами. Голову эльфа вместо короны украшала нечто пёстрое, с большим количеством перьев, усыпанных мелкими камешками. Не сдержавшись, я хихикнула. Амиан предупреждающе кашлянул. Не стоит посмеиваться над королём. Седрик не потерпит. А зачем было наряжаться в шута? Не в шута, терпеливо протянул эльф. Это традиционный наряд короля для снежной ночи. В нём нет ничего смешного. Да не смеюсь я. Наоборот, посмотришь на него, и плакать хочется. Я склонилась перед Седриком в глубоком реверансе и опустила взгляд в пол, стараясь скрыть смешинки в глазах. Настроение начало улучшаться. Если и Салея напялила на себя традиционный наряд, то мне станет совсем хорошо. Однако, заметив принцессу, я разочарованно вздохнула. С чем с чем, а со вкусом у нее был полный порядок. Чей праздника бальный зал украсили большим количеством свечей разных форм и размеров. Пол за чем-то усыпали лепестками роз, которые вскоре превратились в неприглядное месиво. Но сначала всё выглядело красиво. В мягком сиянии свечей грациозные эльфийки казались плывущими по залу с казочными нимфами. Все в светлых воздушных нарядах, в вуалях или масках, неспособных скрыть их божественную красоту. каваллеры ни в чём не отставали от своих дам на гордых лицах эльфов застыло выражение полного блаженства все с нетерпением ожидали момента, когда эта ара станет на год старше среди веселящихся придворных сновали слуги, заботясь о том, чтобы знать ни в чём не нуждалась седрик ещё не произнёс торжественную речь, полагающуюся в подобном случае, и официально бал ещё не начался поэтому каждый развлекал себя как мог Кто непринуждённой беседой, кто лёгкими винами, рискует так и не дождаться праздничного фейерверка. А это должно было быть волшебное зрелище, по крайней мере, так говорили близнецы. Вот в такой непринуждённой обстановке я решила заставить Амиана распрощаться с договором. По глазам вижу, ты чего-то ждёшь, лукаво хмыльнулся эльф. А ты не догадываешься чего? Нарин, ну зачем портить такой прекрасный вечер делами? Забудь сегодня обо всём и развлекайся, амян. Он театрально вздохнул и словно фокусник незаметным движением руки достал договор. Я схватила свиток, развернув, быстро просмотрела его, опасаясь подвоха. Не доверяешь? Ты же сам просил никому не доверять, даже тебе. А я всегда прислушиваюсь к толковым советам. Эльф обиженно хмыкнул, но ничего не ответил. Постепенно музыка стала стихать. Это означало, что с минуты на минуту его величество начнёт толкать речь, а мы, раскрыв от восторга рты и желательно уши, должны будем внимать его словам. Наверное, стоит пока присоединиться к тем, кто решил развлечь себя лёгкими винами. Больше здесь заняться нечем. Я сейчас, оставив Амиана одного, я отправилась на поиски слуг, когда не нужно Они мешаются под ногами, но как только тебе что-нибудь потребуется, найти Слугу становится непосильной задачей. Ищем что-то? Или кого-то? Дьямоны. Только настроение начало улучшаться, а тут он. Уже нашла. Я не сколько не стесняясь забрала у Одия на бокал с красным вином и искривившись, хотела улыбнуться, честно, а решила отвалить в какой-нибудь тёмный угол зала. Но не тут-то было. Подожди. Он схватил меня за локоть и развернул к себе. Ты не забыла, где должна быть завтра? С памятью у меня пока всё в порядке. А что, боишься, не приеду? Я тебе не доверяю, посланница. Я поджала губы и в тон эльфу ответила. Если тебя это утешит, я себе тоже не доверяю. Хоть в чём-то мы пришли к консенсусу. Если тебя это утешит, я себе тоже не доверяю. Хоть в чём-то мы пришли к консенсусу. Эльф не оценил моего юмора. А зря. Так или иначе, но я поеду в их замок. Даже если придется заплатить за эту поездку высокую цену. Нарин, не играй со мной. Глаза Одина угрожающе сверкнули. В колеблющемся свете свечей это было поистине жуткое зрелище. Ты поклялась. Я приеду. Нашу дружескую беседу прервало появление Амиана. Заметив хмурого посланника, Одиен поспешил убраться куда подальше. Чего он хотел? Поздравить меня, разумеется. Или ты думал, кроме тебя я не найду себе поклонников? Я пригубила вино и, взяв Амена под руку, повела к распахнутому окну. Чего не люблю на балах так эту духоту. Несмотря на то, что на дворе стояла зима, в зале было ужасно жарко. А если учесть ворох юбок и тугой корсет, свалиться в обморок посреди зала для дамы оказывалось плёвым делом. А я ещё раньше удивлялась, почему в средневека было модно падать в обморок. Не модно, а неизбежно. Попробуй проходить большую часть суток, затянувшись в корсет словно на гусеницу в кокон. Мало того, что дышать сложно, так вечерами ещё и рёбра болят, и спину ломит. Музыка стихла. Седрик поднялся с трона и, выдержав паузу, начал говорить: Придворные замолчали, но сомневаюсь, чтобы кто-нибудь услышал хоть слово из всего того, что произнёс его королевское величество. Эльфы вертели головами и страны в сторону, выбирая красоток, с которыми можно будет скоротать остаток ночи. Как я уже успела заметить, понятие о нравственности в их среде не особо популярно. Мало кто хранит верность жёнам или мужьям. Изменить в порядке вещей у эльфов, и никто не осудит. Вот такая порочная раса. И де да будет этот год годом процветания для Долины Звёзд, самого прекрасного из всех королевств нашей чудной Этары. Народ зааплодировал и весело зашумел. Начиналась самая интересная часть снежной ночи. Если я правильно поняла, праздничные мероприятия будут проходить по всему дворцу: танцы в бальном зале, игры и всевозможные развлечения в других частях дворца и в парке. а ближе к утру — грандиозный салют. Не уверена, что все смогут оценить его по достоинству. Многие к этому времени или напьются, или отправятся на любовное рандеву. Я же боюсь, просто не дотерплю до утра и пойду спать. Завтра предстоит сложный день. Утром надо будет собрать вещи, потом зайти проститься с Дейли и Эннами, а вечером быстренько сгонять в логово Доров и постараться уйти оттуда живой — В общем, день обещает быть насыщенным и полным сюрпризов. Зазвучала весёлая музыка. Схватив Амиана, я потащила его в центр зала. Я не умею танцевать, попытался отбиться от меня эльф. Не ври, все эльфы умеют танцевать, даже такие как ты. Он мне хотя поклонился и, взяв меня за талию, закружил по залу. За первым танцем последовал второй, за вторым третий. Скорее Амиан позабыл о своём неумении и развеселился. Я же к тому времени чувствовала себя издыхающей клячей и подумывала грохнуться в обморок. «Аммиан!» — прохрепела, задыхаясь. «Еще один такой танец, и меня можно будет выносить отсюда на носилках!» Эльф изжалился над дамой, и мы пошли на балкончик подышать свежим воздухом. «Захвати чего-нибудь попить, умираю от жажды!» Посланник скрылся. Я огляделась в поисках друзей, но их и след простыл. Вот так всегда. Приходим вместе, а потом я остаюсь одна, и обязательно случается что-нибудь из ряда вон выходящее. На следующее утро они клянут себя, что не усмотрели за мной, несчастной, но поздно. Я с нескрываемым наслаждением вдохнула свежий ночной воздух и облокотилась о перила балкона. Рядом обнималась волюблённая парочка, явно желающая побыть наедине. Ничего переживут. Мне тоже надо где-то соединиться со своим кавалером. Эльфы недовольно посмотрели на меня и отвернулись. Я прикрыла глаза и некоторое время просто вслушивалась в шум деревьев и отдалённые звуки музыки. Ветер подыгрывал ей в такт, кружани весомые снежинки, которые в медленном танце опускались на землю. Он то приподнимал их, то заставлял падать вниз и укрывать всё вокруг белоснежным ковром. Я тихонько промурлыкала давно забытую песенку из недавнего детства. Мотив чем-то напоминал звучающую сейчас мелодию. — Стоп! — Музыка стихла. Я оглянулась. Влюблённых не было. Вероятно, они испугались моих напевов и поспешили покинуть балкон. А Миан тоже не торопился приходить. — Где его демоны носят? — Ну, наконец-то! Ты за вином в погреб бегал, что ли? По раскрасневшемуся лицу эльфу поняла, что что-то случилось, и не применула спросить об этом. — Всё в порядке. Просто я спешил к тебе. А там что происходит? кивнула в сторону зала, откуда уже отчетливо доносились встревоженные голоса придворных. Ничего, какой-то конкурс устраивают. Эльф прикрыл дверь и протянул мне бокал. Давай пока побудем здесь. Там действительно жарко. Конкурс? Никогда не участвовала в конкурсах эльфов. Может, попробовать? Потом побудем, бросила я и обойдя эльфа, вернулась в зал. Придворные негромко перешёптывались и кидали удивлённые взгляды в сторону трона. Что же там происходит? Без церемонно растолкав эльфов, я поднялась на цыпочки и, скорее всего, на этот раз упала бы в обморок, если бы не чья-то вовремя под державшая меня рука. А вот и сам король Ночи пожаловал. Философски изрёк Лор: "Вы что, заранее сговорились о нарядах?" Спиной к нам У самого трона стоял облачённый в чёрный плащ владыка. А его-то каким ветром сюда занесло? Да ещё и на праздники. Дориан что-то говорил Седрику. По лицу короля было ясно видно, что он не рад гостю и отдал бы всё на свете, лишь бы никогда его не видеть. Не состоявшийся тесть хмурился и неохотно отвечал импату, а затем поднялся со трона и повёл его прочь из зала. Музыка заиграла вновь. Я, наплевав на то, что меня сейчас могут нечаянно толкнуть, вовсю орудовала локтями, надеясь получше рассмотреть Дория, пока он не покинул зал. Какой он стал? Сильно ли изменился? По холодному выражению лица импата трудно было что-либо прочесть. Наконец я выбилась в первый ряд. И как раз вовремя мне посчастливилось оказаться в нескольких метрах от него. Похоже, я наступила на чью-то туфельку, потому что одна из эльфиек недовольно вскрикнула. Звук её голоса привлёк внимание владыки, он обернулся. Обернулся и увидел меня. На мгновение что-то тёплое и такое родное промелькнуло в его взгляде. Но Эмпат тут же отвернулся и вышел вслед за королём. Демоны, куда и эльф его уводит? Хотела кинуться вслед за ними, но почувствовала, как на плечо опустилась чья-то рука. Нарин, на твоём месте я бы не стал этого делать. Ты не на моём месте, отрезала я и попыталась скинуть удерживающую меня ладонь. Но приятель крепко вцепился в плечо и не давал мне сдвинуться с места. Грей, пусти! Не будь дурой. А что делал мой полблизнец? Он сейчас переговорит с Эдриком и вернётся. А если нет? Боже, а я-то думала, что всё уже в прошлом. Но, как видно, моё чувство к Дорину не только не угасло, но стало ещё сильнее. Что если он даже не захочет со мной разговаривать? Что я ему скажу? Привет, как дела? Банально. А может, он поговорит с Эдриком и сразу же уедет? Сделала лицо попроще. Шепнул Лор: "На тебя же все смотрят". Плевать, пусть любуются. Мне было всё равно, кто что подумает. Интересно, а как отреагировала Салея на его появление? Я поискала глазами принцессу, но её нигде не было. Может, Дориан передумала и приехал за мной просить руки эльфийки? Рейс скривился и отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. Да лася на ему. И вообще, хватит тут стонать. Сейчас он вернётся, и ты обо всём его расспросишь. Вернулся. Но не он, а Амиан и попытался увести меня прочь. Амиан, я хочу побыть здесь. Он прямо отчеканила я, даже не глядя в его сторону. Посланик что-то говорил, но я не слушала. Я вообще ничего не замечала. Глаза никак не желали оторваться от заветной двери. Не знаю, сколько я так простояла, но владыка всё не появлялся. Пойдём, мягко сказал Стэн и вместе с остальными отвёл меня подальше от дверей. Может, чего-нибудь хочешь? Боюсь, того, чего я хочу, ты не сможешь мне дать. А я Я медленно развернулась. «Привет. Как дела?» «Черт, я это сказала!» «Нормально. А у тебя? Живем потихоньку?» Пауза. Мы молча смотрели друг на друга, не способные ничего произнести. Да и был ли в этом смысл? Я и так все поняла по его глазам. И больше мне ничего не требовалось. «Дорин, хочу представить тебе Амиана Деон Орлея». Посланника Долины Звезд. Нарушил затянувшееся молчание Лориен. Владыка стряхнул себя от сепенения и учтиво поздоровался с эльфом. Тот в ответ хмуро кивнул и, не сказав ни слова на прощание, затерялся среди придворных. И какая муха его укусила! Могу я пригласить посланницу на танец? А разве она может тебе отказать? Дориен улыбнулся и повел меня в круг танцующих. Эльфы загомонили похлеще базарных теток, Окружающиеся парочки остановились и с плохо скрываемым любопытством смотрели на нас, ожидая, что же будет дальше. "Забудь о них", шепнул Эмпат и обнял меня за талию. И я забыла. Забыла обо всех проблемах и неурядицах минувших дней. Мы просто танцевали. Я ни о чём не спрашивала, он ничего не отвечал. Когда одну мелодию сменила другая, более быстрая, мы покинули зал. Как хорошо, что завтра же я уеду отсюда. Иначе Салия сделала бы всё возможное, чтобы мне отомстить. Ты не заблокирован, сказала я, следуя за Владыкой в глубь сада, туда, где нам никто не мог помешать. А ты уже успела меня просмотреть? Успела. И с облегчением для себя отметила, что Дориан нисколько не изменился. По крайней мере, его чувства ко мне остались прежними. А вот ты, как обычно, не желаешь открываться, с укором произнёс он. Ты же знаешь, мне не всегда удаётся контролировать себя, поэтому я чаще заблокирована, чем открыта. Но могу ответить на все твои вопросы. Он привёл меня в беседку, скрытую от посторонних склонившимися ветвями деревьев. Прекрасное место, чтобы поговорить наедине. В тёплое время года здесь должно быть чудесно. можно спрятаться от целого мира и отдыхать под тенью деревьев, предаваясь сладким грёзам. однако и сейчас я находила это место великолепным. всё вокруг сверкало и переливалось под мягким светом луны. не зря эту ночь назвали снежной. кругом белым-бело. такое ощущение, будто паришь в облаках. дориан усAdил меня на скамейку и опустился рядом. я действительно хотел задать тебе один вопрос. Почему ты тогда ушла? Я закусила губу, не зная что ответить. Испугалась, наверное. Не хотела видеть, как ты венчаешься с Салей. Я ведь всё равно ушла бы, раньше или позже, не имеет значения. Дориен смотрел вдаль и вслушивался в мои тихие слова. А я всё гадала, удалось ли тебе вернуться в свой мир или ты осталась жить в Нельвии. Разговор принимал для меня крайне нежелательный оборот. Если мы начнём говорить о моём отъезде, обязательно поссоримся. А тебя каким ветром сюда занесло? Хотя нет, оборвала я ход своих мыслей. Сначала скажи, что у вас там произошло. Дорианса сосредоточенно изучал сад и не спешил с ответом. После коронации, когда принимал поздравления от старейшин и гостей, я вдруг понял, что не хочу играть навязанную мне роль. Им потом нужен был владыка? Я им стал. А с выбором владычицы можно повременить. Да еще леста. Он и лубнулся своим воспоминанием. Ближе к вечеру, на торжественном обеде, ей вдруг стало плохо. Колдунья решила, что умирает. Упала в обморок, а потом, когда очнулась, позвала меня к себе и начала рассказывать какие-то сказки. Тоже мне сказочница. Не могла просто сказать, что не хочет видеть Салею в невестках. Мне она тоже что-то такое рассказывала. С улыбкой заметила я. Я долго слушал ее, но настало время венчания. Когда поднялся, чтобы уйти, она устроила такой цирк. Начала стонать, плакать, жаловаться, что ей ужасно плохо, и с моей стороны будет настоящим свинством оставить ее умирать в одиночестве. Симулировала. Дориан кивнул в знак согласия и продолжил. Хотя я и без ее уговоров все решил. Самым неприятным оказалось... объявить о своём решении Салея. И как она восприняла новости о разрыве помолвки, как и подобает настоящей принцессе? Усмехнувшись, ответил Эмпат. В общем, мы расстались ворогами. И теперь у меня возникли проблемы с Долиной, с досадой закончил он. А что сказали старейшины, гости, остальные эмпаты? Дорин явно развеселился, вспомнив реакцию эмпатов. Старейшины были шокированы. Также, как и вся дорогония, но меня это нисколько не волновало. Владыка сам способен принимать решения без согласия подданных. Что же касается Валена, тот обозвал меня идиот, и мы долгое время не желал идти на контакт. Пришлось напомнить ему о его обязанностях. Я поёрзала на скамейке и задала очередной вопрос. Значит, довольны ситуацией только ты и Леста и Эдель. Она полностью меня поддержала. И даже пригрозила Волу отсрочкой свадьбы, если тот не перестанет на меня злиться. Советник подумал и решил, что ссориться с невестой из-за чужих проблем не имеет смысла. И последний вопрос. С плохо скрываемой радостью спросила: "Зачем ты приехал?" Дориан перестал улыбаться. Садрик решил разорвать несколько важных соглашений с драгоней. Нам это не выгодно. отправлял посланников, чтобы тебя переубедили короля, но его величество затаил на меня обиду. Он не понимает, что не только мы, но и долина понесёт убытки. Поэтому ты здесь, задумчиво протянула я. Пришлось отправиться на праздники, так как потом начнутся приготовления к свадьбе Эдель, и я хочу быть в это время в драгонии. А ты-то как здесь оказалась, Теора послала? Именно, Теора, я молча кивнула. Говорит им по тому, что приехала сюда по настоятельной просьбе одного блондинчика, явно не стоило. Кто его знает, что потом может приключиться с Амианом. Ты приедешь на свадьбу? Упля. Ещё один лишний вопрос. Как мне объяснить, что к этому времени я собираюсь вернуться домой? Эдель хотела, чтобы именно ты передавала её в руки жениху. Сомнения в душе вспыхнули с удвоенной силой. Что я тварю? Рвусь в давно позабытый мною мир. Зачем? Если быть откровенной самой собою, мне и здесь хорошо. Даже очень. Следующие слова владыки утвердили меня в мысли, что Этара — это рай, а я порхающий в его садах ангелочек. Знаешь, рано или поздно драгоне понадобится и понадобится владычица, и... Дориэн заискивающе посмотрел в мою сторону. И ты предлагаешь мне ею стать. Не выдержав, ляпнула я. Эмпат поднялся и повел меня по узким дорожкам сада. Снег хрустел под его тяжелой поступью, будто бы с недовольством позволял себя мять. Дориан взял мою руку в свои ладони и поднес ее к губам. Никогда не умел подбирать красивые слова. И, наверное, не так начал. Владыка остановился и посмотрел на меня долгим внимательным взглядом. Всё это время я надеялся, что выкину тебя из головы, но, как видно, нам суждено быть вместе. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Его голос стал тише и мягче. А роль владычицы лишь приятное дополнение. Я начала нервно озираться. Да что со мной такое? Как только предстоит сделать жизненно важный выбор, я начинаю искать окольные пути. Желаю избежать принятия решения или стараюсь оттянуть его на неопределённый срок. Ранить импата во второй раз я не хотела, но из гореча давать ответ не решалась. Словно услышав мои мысли, Дориан привлёк меня к себе и коснулся губами моих волос. Не говори пока ничего. Просто подумай обо всём хорошенько. И если всё-таки решишь не разбивать наши сердца, приезжай на свадьбу. Это и будет твоим ответом. А если нет?» Мои глаза наполнились слезами. Не пытаясь скрыть своих чувств, я бросилась ему на шею и крепко обняла, надеясь найти столь необходимую мне силу в его руках. Дор легонько провел ладонью по моей щеке и поцеловал. Никогда раньше я не чувствовала в нем столько тепла и нежности. До утра мы не возвращались в зал. Благо, сад был огромен, и нам было где погулять. Ни мне, ни ему не хотелось думать о том, что завтра мы расстанемся. Для нас существовали только эта ночь и только эти мгновения. Мы шутили, смеялись, осыпали друг друга снежной пылью, а потом просто лежали на снегу, прислонившись к дереву, и смотрели на звезды. Я уже говорила, что в долине не бывает холодов. Завернувшись в плащ Эмпата, я не чувствовала ни холода, ни резких порывов ветра. Праздник снежной ночи приближался к завершению. Вдалеке послышались крики нетрезвых придворных, громкий смех кавалеров и визг дам, которые никак не хотели превращаться в сугробы. Пойдём, Дорин поднялся и подал мне руку. Сейчас начнётся самое интересное. Ты имеешь в виду разглядывание пьяных физиономий эльфов? Действительно, то ещё зрелище, согласилась я. Я говорю о салюте. Вспомнив об обещанных фейерверках, Я проворно вскочила, и мы побежали по тропинке на звуки голосов. Как же это было красиво! Нет, это был не просто салют, это было феерическое шоу, в котором магия отводилась в главенствующее место. В небо взмывали огненные фениксы, разлетались на тысячи крохотных огоньков, которые потом, кружа вместе со снежинками, опускались нам на ладони, покрывали волосы и одежду. Очево казалось, будто мы усыпаны звёздами. За фениксами последовали другие волшебные существа. Они то сразу же взрывались, озаряя небо яркими красками, то подолгу носились среди звёзд или над нашими головами, чем приводили меня в неописуемый восторг. Когда очередной дракон опустился так низко, что мог коснуться наших голов, зрители радостно охнули. После салюта все вернулись в зал. Выживших эльфов осталось немного. Куда-то смылся Рэй, его даже во время салюта не было. Стэн и Лор нашли себе благодарных слушательниц и вещали тем, о чем-то очень интересном. Эльфики то смеялись, то застенчиво опускали глазки, обмахиваясь воздушными веерами. К счастью, ни Аммиана, ни Солеи я не заметила. Дор, правда, кидал на нас косые взгляды, но даже его мрачная физиономия не смогла лишить меня блаженного чувства счастья. На какое-то время эльфы позабыли о своей ненависти ко мне, к владыке, и мы веселой гурьбой снова отправились в парк, где один расторопный малый начал проводить конкурсы. Дориан участвовать в игрищах отказался, но с удовольствием наблюдал за моими попытками превратить горстку снега в золотой песок. «Если вы помните, магией я не владею в принципе. Так могу сотворить мелкие заклинания защиты. И то не факт, что все сделаю верно». И сейчас мне никак не удавалось заставить этот окаянный снег засверкать. Я уже хотела сдаться, но Дориан едва заметным движением рук наслал заклятие, и снег в моих руках превратился в золотую россыпь. Я выиграла. Нечестно, зато приятно. Когда совсем рассвело, придворные начали расходиться. Я хоть и не хотела расставаться с эмплатом, но чувствовала, как последние силы покидают моё тело. Простившись с владыкой у самой двери, Заперлась на замок, не раздеваясь, завалилась на кровать и в тот же миг уснула. Не помню, что мне снилось, но точно знаю: это было что-то прекрасное.